но и растерянный подросток, нуждающийся в том, чтобы его понимали. Помните в том старом фильме «Счастье – это когда тебя понимают». Безнадежно влюбленный отрок, пишущий сочинение в классе – существо архетипическое. Неважно, насколько тщательно он спрятался, он жив, ему больно. Он чувствует. Иногда в мужчине он единственный участочек личности, способный чувствовать. Любое непонимание, тем более демонстративное непонимание, рождает обиду. Эта обида тем сильнее, чем больше мужчина хотел бы скрыть, даже от самого себя. Подростка в недрах взрослой личности. Помните о подростке. Тогда вам проще будет любить взрослого. Чем быстрее вы смиритесь с этим непреложным фактом, тем легче поймете, что после анданты снова наступит престо. Как скоро, во многом зависит от вас. Научитесь радоваться звенящей тишине и глубине вечернего неба, как вы радуетесь полуденному солнцу, или разноцветному фейерверку. Проза не враг поэзии. Проза — это то, что надо наполнить поэзией, не подменяя первое вторым. Не бойтесь охлаждения, дорогая, бойтесь раздражения. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Прощайте до следующей почты. Письмо 17. Дорогая незнакомка, вы не перестаете меня огорчать. Поверьте, мало кто желает вам счастья так же, как я. Мало кто расстроится больше от ваших неприятностей. За эти месяцы, а то и годы, переписки, я сроднился с вами. Я не имел возможности ни разу перемолвиться словом, ни даже видеть вас, будучи уверен, что это точно вы. Только догадки, только пунктир судьбы и переживаний в отдельных отрывочных фразах, время от времени приходящих на мою электронную почту. «Скупой рыцарь!» Написали вы на этот раз. Звучит амбивалентно. Я и не думал, что пушкинский заголовок спустя без малого 200 лет может таить в себе такое напряжение. Итак, мужчина рядом с вами вызывает досаду. Отвлекаясь от литературного прототипа, я снова и снова пробую понять, как же вы к нему относитесь. Кто для вас, дорогая, все-таки рыцарь или все-таки скупой? В смысле скряга, в смысле жмот. Если предположить, что вы употребили второе слово всерьез, тогда... Ну, в общем, тогда и говорить не о чем. Скаридный спутник жизни — это диагноз и одновременно приговор... Нет никакой надежды на выздоровление. Более того, по мере совместного проживания болезнь прогрессирует. Одно дело, когда тебе откажутся что-нибудь подарить. Другое, когда тебе станут вычитывать по поводу телефонных счетов. Замечено, что с крягами чаще бывают люди состоятельные, нежели бедные. Я знаю ни одного и ни двух хозяев в жизни, который регулярно оставляет в казино десятки тысяч, но скорее удавится, чем вернёт долг в несколько сот долларов или прибавит сотню к зарплате незаменимому помощнику. Впечатление прижимистости при взаимодействии с такими людьми обычно доминирует над всеми прочими впечатлениями. Он может делать широкие жесты,